До Сократа. Страницы с 31 по 85. Философия, как и наука, начинается тогда, когда люди начинают задавать себе общие вопросы. Первыми людьми, проявившими такой вид любопытства, были греки. Философия и наука, какими мы знаем их сейчас, изобретение греков. Расцвет греческой цивилизации – которое породило этот взрыв интеллектуальной активности одной из самых захватывающих событий в истории. Ничего подобного не происходило ни до, ни после этого. За короткий отрезок времени, в два века, в области искусства, литературы, науки и философии, греки явили на свет изумляющий поток шедевров, которые установили основные стандарты для западной цивилизации. Философия и наука начались с Фалеса из Змилетта – в начале шестого века до нашей эры. Какая цепь предшествующих событий способствовала тому, что неожиданно развернулся этот греческий гений? Самое лучшее, что мы можем сделать, это попытаться найти ответ. С помощью археологии, которая сделала громадные успехи с начала века, мы можем собрать по кусочкам целое и получить совершенно ясное представление о том, как развивался греческий мир. По сравнению с другими мировыми цивилизациями, Греческая появилась довольно поздно. Цивилизация Египта и Месопотамия старше ее на несколько тысячелетий. Эти землетрические общества возникали вдоль великих рек. Ими управляли обожествленные цари, военная аристократия и влиятельный класс жрецов, которые возглавляли развитую религиозную систему многобожия – политеизма. Основная масса населения – рабы – обрабатывала землю. И Египет, и Вавилон обладали некоторыми знаниями, которые греки позднее переняли у них. Но ни в той, ни в другой стране не развились наука или философия. Произошло ли это вследствие недостатка природных гениев или социальных условий, не столь уж важно, но без сомнения и то, и другое сыграло свою роль. Важно, что существование религии не способствовало развитию возможностей интеллекта. Страница 32. В Египте религия большей частью была направлена на объяснение жизни после смерти. Пирамиды – это надгробные памятники. Некоторые знания астрономии было необходимо, чтобы эффективно предсказывать паводки на Ниле, и влиятельное жречество поддерживало одну из форм письменности – пиктографию. Но больших возможностей для развития в других направлениях там не было. В Месопотамии. Великие Семитские империи вытеснили живших там прежде шумеров, от которых была перенята клинопись. Что касается религии, то она больше интересовалась достижением благоденствия в этом мире. Наблюдение за движением звезд и предпочтение колдовства и предсказаний были направлены к этому. Некоторое время спустя возникли торговые общества. Самые ранние среди них создали обитатели Крита чья цивилизация тогда только начала зарождаться. Страница 33. Критяне, возможно, пришли с берегов Малой Азии и быстро приобрели огромное превосходство на всех островах Эгейского моря. Новая волна эмигрантов к середине третьего тысячелетия до нашей эры привела к необыкновенному развитию культуры Крита. Громадные дворцы были построены в Кноссе и фестосе а критские корабли курсировали по всему Средиземному морю. Начиная с 1700 года до нашей эры повторяющиеся землетрясения и вулканические извержения вызвали миграцию населения с Крита в соседнюю Грецию и Малую Азию. Критское мастерство преобразовало культуру народов, живших на материке. В Греции самое известное место, подтверждающее это Микене-Варголиде, Традиционно считающейся родиной Агамемнона, именно воспоминания о микенском периоде истории греков вдохновляют Гомера. Около 1400 года до нашей эры Крит пострадал от жестокого землетрясения, которое положило неожиданный конец его цивилизации. Материковая Греция испытала к тому времени на себе удары двух вторжений, удавшихся завоевателям Первыми из них были ионийцы, которые пришли с севера около 2000 года до нашей эры и постепенно слились с местным населением. Страница 34. 300 лет спустя последовало ахейское нашествие, давшее народу правящий класс. Правители Микен и греки у Гомера в основном принадлежали к этой правящей касте. Крита ахейцы имели обширные торговые связи со всем Средиземноморьем. Критская катастрофа 1400 года до нашей эры не оборвала их. Среди морских народов в кавычках, угрожавших Египту около 1200 года до нашей эры, мы обнаруживаем критян, которых египтяне называли филастгами. Это были первые филистимляне, от которых получила свое название Палестина земля, где они обосновались. Около 1100 года до нашей эры Дальнейшие нашествия сделали то, чего не могли совершить природные катаклизмы. Под ударами дорического нашествия вся Греция и Эгея покорились сильным нецивилизованным ордом завоевателей. Ахейцы изнурили себя в Троянской войне в начале XII века до нашей эры и не могли противостоять нападению. Владычество на море перешло в руки финикийцев, а Греция пережила период упадка. Примерно в это же время греки переняли семитский алфавит от финикийских торговцев, усовершенствовав его добавлением гласных букв. Греция сурова как на вид, так и по климату. Страна разделена горами с их бедными растительностью, пастбищами. Проходы из долины в долину затруднены. Разъединенные сообщества возникали в плодородных долинах, и когда количество людей становилось слишком велико, чтобы земля могла прокормить их, часть из них отправлялась за море, чтобы основать колонии. С середины 8 -го до середины 6 века до нашей эры побережья Сицилии, Южной Италии и Черного моря были усеяны греческими городами. С ростом колонии развивалась торговля, и греки снова вступили в контакт с Востоком. В политическом плане Постдорическая Креция подвергалась последовательным изменениям, начиная с формы правления. Постепенно власть сосредоточилась в руках аристократии, которую, в свою очередь, сменили ненаследственные правители или тираны. В конце концов, политическая власть перешла к народу, что и означает буквально слово «демократия». в кавычках Тирания и демократия с этого времени чередовались между собой. Истинная демократия – может работать до тех пор, пока всех граждан можно собрать на рыночной площади. В наше время такая форма правления сохранилась только в некоторых самых маленьких кантонах Швейцарии. Самый ранний и величайший литературный памятник греческого мира – произведение Гомера. Об этом человеке мы не знаем ничего определенного. Некоторые даже думают, что это был ряд поэтов, позднее названных одним именем. Во всяком случае, две великие поэмы Гомера – Илиада и Одиссея, вероятно, были закончены около 800 года до нашей эры Троянская война, о которой говорится в обеих поэмах, произошла вскоре после 1200 года до нашей эры Таким образом, мы имеем дело с постдорическим взглядом на додорические события, и, следовательно, в нем наличествует некоторая противоречивость. Страница 35-я. В их сегодняшнем виде поэмы восходят к редакции Писистрата, афинского тирана VI века до нашей эры Во многом жестокость, характерная для более раннего периода истории, у Гомера смягчилась, хотя ее следы еще заметны. Поэмы отражают рациональные взгляды свободного от предрассудков правящего класса. Тела умерших теперь сжигают, они захоранивают как, насколько нам известно, было в Микенское время. Олимпийский пантеон занимает теперь шумная толпа благоденствующих богов. Религия почти незаметна, в то время как житейские обычаи, вроде гостеприимства по отношению к иноземцам, сильны. Более примитивные элементы, такие как человеческие жертвоприношения в форме ритуального убийства пленных, еще встречаются, но в целом мифология носит облагораживающий характер. Все это символизирует, Противоречивость греческой души, с одной стороны, это рациональность и стремление к порядку, с другой – неуправляемость и инстинктивность. Одна сторона содействует расцвету философии, искусств и науки, другая – примитивной религии, связанной с обрядами плодородия. Этот элемент кажется почти незаметным во времена Гомера, но в более поздние времена, особенно с возобновлением контактов с Востоком, он снова на первом плане. Это связывают с культами Дианниса или Вакха, первоначально бывших божествами Фракии. Страница 36. Облагораживающее влияние на эту первобытную жестокость проявилось в легендарной фигуре Орфея, который, как говорят, был разорван на кусочки опьяненными вакханками. Орфическое учение тяготеет к аскетизму и придает особое значение духовному экстазу. Этим предполагается достижение состояния энтузиазма, в кавычках, или единения с Богом, и, таким образом, приобретение мистического знания, которое невозможно добыть иным способом. В этой развитой форме орфики оказали сильное воздействие на греческую философию. Впервые их влияние заметно проявилось у Пифагора, который переработал орфическую доктрину применительно к своему мистицизму. От пифагорейцев идеи орфиков перекочевали в работы Платона и повлияли почти на всю греческую философию, пока она не стала чисто научной. Примитивные элементы язычества выжили даже в орфической традиции. Они стали источником греческой трагедии. Там симпатии всегда на стороне тех, кто сотрясаем сильными чувствами и страстями. Аристотель правильно говорит о трагедии как о катарсисе или очищении чувств. В конце концов, именно двойственность греческого характера позволило ему раз и навсегда изменить мир. Ницше называл два эти элемента Аполлоновским и Дионисийским. Ни один из этих элементов в отдельности не мог привести к столь необыкновенному расцвету греческой культуры. На Востоке мистические элементы господствовали над всем. Что спасло греков от преклонения перед мистикой, так это расцвет наук в Ионии, но безмятежность духа сама по себе так же, как и мистицизм, не способна произвести интеллектуальную революцию. Для этого требуется страстный поиск правды и красоты. Представляется, что орфики придерживались именно этой идеи. Философия, согласно Сократу, это образ жизни. Стоит вспомнить и то, что греческое слово «теория» в кавычках сначала означало что-то вроде «осмотр достопримечательностей». Геродот использует его именно в этом смысле. Живое любопытство, сосредоточенное на страстном, но бескорыстном исследовании, вот что позволило древним грекам занять такое уникальное место в истории. Цивилизация Запада, которая выросла из греческих корней, основана на философской и научной традиции, которая получила свое начало в Милете, 2500 лет назад. Именно этим она отличается от других великих цивилизаций мира. Основное понятие, которое проходит через всю греческую философию, это «логос». Этот термин означает, среди прочего, слово и мера. Таким образом, философское рассуждение и научное исследование неразрывны. Этическое учение, которое возникает в этой связи, видит доброе в знании, являющимся результатом бескорыстного исследования. Страница 37. «Задавать наиболее общие вопросы сказали мы, Это и есть начало философии и науки. В таком случае, какова форма этих вопросов? В широком смысле слова, они равносильно поиску закономерности там, где обычный наблюдатель видит лишь ряд случайностей, случайные события. Посмотрим, когда появляется понятие закона. Человек, согласно Аристотелю, существо политическое. Он живет не сам по себе, а в обществе. Даже на самом примитивном уровне это предполагает элемент организованности – Отсюда выводится понятие «порядка». Порядок – это прежде всего и больше всего социальный порядок. Некоторые регулярные изменения в природе, такие как смена дня и ночи, периодичность времен года, были без сомнения обнаружены очень давно. И все же впервые эти изменения человек осознал по-своему. Небесные тела, боги, силы природы, духи, созданные человеком в его воображении. Проблема выживания означает прежде всего, что человек – должен попытаться направить силы природы на свои нужды. Прежде чем это было сделано способами, которые мы можем назвать научными, человек пытался это делать при помощи колдовства. Основная идея в обоих случаях одна и та же, так как колдовство – это попытка получить определенные результаты на основе строго выполняемых ритуалов. Оно основано на признании принципа причинности, который заключается в том, что при одних и тех же заданных условиях будут одни и те же результаты. Голдовство, таким образом, это преднаука. Религия же возникла из другого источника. Здесь мы видим попытку получить результаты против или несмотря на регулярную последовательность событий. Религии действуют в области сверхъестественного, и это означает уничтожение причинности. Таким образом, эти два способа мышления совершенно различны, хотя обыденное мышление часто смешивает их. Из обычной деятельности, в которой участвуют другие группы людей, развивается такое средство общения, которое мы называем языком. Основная цель его – дать возможность людям проявить себя в их общих интересах. Страница 38. Таким образом, основное понятие здесь – согласие. С таким же успехом идея согласия может быть принята за отправную точку в логике. Она исходит из того, что, общаясь, люди редко приходят к согласию, даже если они соглашаются, то всего лишь в том, что они различны. Когда в таком споре наши предки заходили в тупик, они разрешали вопрос при помощи силы. Если вы справились с собеседником, он уже не противоречит вам, и только иногда выбор делается в пользу продолжения, выяснения вопроса при помощи дискуссии, если это возможно. Этот путь характерен для науки и философии. Читатель может судить сам, как далеко мы продвинулись в этом с доисторических времен. Философия греков на всех этапах своего развития испытывала влияние двойственности». В той или иной форме это противоречие оставалось темой обсуждения, о которой философы писали и спорили. В основе этих дискуссий лежало различие между истиной и ложью. Тесно связано с этим в греческой философской мысли противоречие между добром и злом, или между гармонией и борьбой. Затем существует противоречие между явлением и сущностью, истинностью, которые актуальны в наше время. Кроме того, есть вопросы духа и материи, свободы и необходимости. Далее есть ряд вопросов космологического характера, типа единственного и множественного числа, простого и сложного. И, наконец, вопросы хаоса и порядка, безграничности и предела. Страница 39. То, как за решение этих вопросов брались ранее философы, учительно Одна школа могла встать на сторону одной из этих противоположностей, другая, естественно, начинала ее критиковать и принимала противоположную точку зрения. Потом появлялась третья группа, которая вырабатывала некий компромиссный вариант, преодолевая обе первоначальные точки зрения. Именно рассматривая эту борьбу соперничающих теорий среди до-сократиков, Гегель начал развивать свою идею о диалектике. Многие из этих противоположностей тем или иным образом взаимосвязаны. Грубым и быстрым способом мы, однако, можем отделить их друг от друга, чтобы показать, каковы были различные виды вопросов, которыми занималась философия. Истина и ложь обсуждаются в логике». Добро и зло, гармония и борьба – это вопросы, принадлежащие к этике. Явление и сущность и вопрос о духе и материи можно определить как проблемы традиционные для теории познания или эпистемологии. Остальные противоположности относятся более или менее к антологии или теории бытия. В этом разделении, конечно, нет ничего трудного. Фактически некоторые из более характерных для греческой философии вопросов находятся как раз в пограничных областях. Первая школа ученых-философов возникла в Милете. Этот город на Ионическом побережье был оживленным торговым перекрестком. На юго-восток лежали Кипр, Финикия и Египет. На север – Эгея и Черное море. Западнее через Эгейское море – материковая часть Греции и остров Крит. На востоке Милет был тесно связан с Лидией и через нее с империями Месопопотамия. У Лидии милетцы научились чеканить золотые монеты в качестве денег. В порту Милета останавливались парусные суда из многих стран, а его склады были забиты товарами со всего мира. Располагая деньгами как средством накопления ценностей и обмена одного вида товаров на другой, неудивительно, что милетские философы размышляли над вопросом, из чего состоит материя. «Все состоит из воды», — говорил, как утверждают, Фалес из Милета. И это было началом философии и науки». Греческая традиция считает Фалеса одним из семи мудрецов. От Геродота мы знаем, что он предсказал солнечные затмение Страница 40. Астрономы вычислили, что оно произошло в 585 году до нашей эры Это время и было принято за время его деятельности. Вряд ли у Фалеса «Была теория затмений, но он, должно быть, был знаком с вавилонскими записями наблюдений за этими явлениями и, следовательно, мог знать, когда их ожидать. Удачно, что это затмение было видно в Милете. Это было удачно и для хронологии, и для судьбы самого Фалеса». утверждают хотя это и сомнительно, что в геометрии он обосновал теорию подобия треугольников. Определенно, однако, что он применил египетский приближенный подсчет использованный для определения высоты пирамид, для того, чтобы найти расстояние до кораблей в море и для других недоступных объектов. Таким образом, он должен был иметь некоторое представление о том, что геометрические правила подчиняются общим законам. Идея о существовании общих законов была высказана впервые, и она была греческой. Говорят также, будто Фалес утверждал, что магнит имеет душу, потому что он может передвигать железо. Другое, приписываемое ему утверждение, что все вещи наполнены богами, маловероятно. Оно могло быть отнесено на его счет из-за предыдущего высказывания, но мне кажется, что это делает высказывание ненужным. Говорить, что у магнита есть душа, имеет смысл лишь в том случае, если считать, что у других предметов души нет. До нас дошло много рассказов, связанных с Фалесом возможно что некоторые из них правда говорят что однажды когда его деловые способности подвергли сомнению он показал практическую хватку и овладел рынком скупив плоды для получения оливкового масла благодаря познаниям в метеорологии он заранее узнал что урожай будет богатый и тогда он взял напрокат все прессы какие только смог и когда пришло время отдавал их уже по своей цене таким образом он заработал хорошие деньги и показал насмешникам, что философы умеют зарабатывать деньги, если захотят не хуже других. Самое важное во взглядах Фалеса – это его утверждение, что мир создан из воды. Оно не является не столь уж привлекательным, как может показаться на первый взгляд, нечистым плодом воображения, полностью оторванным от действительности. Водород – вещество, которое образует воду считался в наше время химическим элементом, из которого могут быть синтезированы все остальные элементы. Мысль о том, что вся материя едина вполне достойная уважения научной гипотезы. Что же касается наблюдений, то близость моря дает прекрасную возможность заметить, что Солнце испаряет воду, что пары, поднимаясь от поверхности, образуют облака, которые проливаются снова в виде дождя. Согласно этому взгляду, Земля – это форма концентрированной воды. таким образом Детали могут быть достаточно фантастичные, но все же большое искусство обнаружить, что вещество остается тем же самым в разных агрегатных состояниях. Страница 41.